Слышь, пойдем пожерем чего-нибудь. Жрать охота сил нет, а ночь доленная. У тебя есть пожрать? — Есть, — сказала Маня. Только вы мне руку сломали, я ею пошевелить не могу. — не в руке счастье! Ты когда с хахалем своим упражняешься, небось, чем другим шевелишь. Тут он вдруг опять расверепел.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 Серый фыркнул с удивлением, как будто она сказала что-то на редкость забавное. Распахнул морозильник и присел перед ним на корточки. «Холодненькая стала быть! Холодненькую мулявку уважаешь?» Маня пожала плечами. «Тяпнешь? За здоровье!» И он подкинул на ладони ледяную увесистую бутылку. «Иль ты не пьешь!»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 Там вино и виски. Маня облизала губы. Она все время прислушивалась. В ушах сильно шумело, и очень неудобно было сидеть в пальто. Осколки разбитой лампы засыпались за шиворот, кололись и царапались там. — О, на как! — удивился Колян. — Красиво живешь, лапуля! —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 Мне кажется, они мне руку сломали. Кое-как, с трудом переступив через колян, она выбралась из своего угла и посмотрела Алексу в перепуганные глаза. «Как же я теперь писать буду, Руку-то зачем было ломать?» Она уткнулась в него горячим лицом и зарыдала.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 маня стояла в дверях ванной держа полотенце здоровой рукой и щурилась по сторонам как крот видимо пыталась сообразить где ее очки она всегда очень смешно щурилась